Мишень. «Уберите пистолет, а то для вас это плохо кончится», — стараясь быть спокойным, предупредил его Ричи. Тот присел, как зверь, собирающийся прыгнуть, и ринулся на учителя. Однако Ричи недаром считался лучшим спортсменом на корабле. Неуловимо быстрый, сокрушительной силы удар обрушился на убийцу. Он заревел и скатился с подмосков. «Кто следующий?» — спросил Ричи. Чарли ахнул. Подкравшийся сбоку полисмен изо всей силы ударил Ричи дубинкой по руке, и рука повисла, как плеть. Мальчик прижался к Ричи, но полицейский оторвал его и с такой силой отшвырнул в сторону, что Чарли едва удержался на ногах. Но поиграли и хватит. Ньюман появился на подмостках, как хозяин положения. «Пора закрывать лавочку. Снут, Хартфилд, делайте ваше дело». Полицейские окружили певца и остальных. «Послушайте, Ньюман, что здесь, черт возьми, происходит? Вы что, специально организовали это побоище?» Это говорил доктор Рендаль. По-видимому, он тоже пытался пробраться на сцену и выдержал горячую схватку. Его обычно гладко причесанные седые волосы стояли дыбом, поперек лба шла большая ссадина. «Доктор Рендаль?» притворно изумился сыщик. «Весьма прискорбно, сэр, что я нахожу вас здесь, в этом вертепе и в подобной компании. Вот уж никак не думал, что вы заодно с неграми и всеми этими красными агитаторами. Такой почтенный уважаемый человек». «Вы мне не читайте нотаций», побледнел доктор Рендаль. «Мистер Джеймс Робинсон». Человек известный всему миру. И то, что вы устроили на его концерте, тоже будет известно всем. Я вас спрашиваю, почему полиция сознательно организовала здесь убийство, пожар и свалку? Я не удивляюсь, например, что нахожусь здесь мистера Ричардсона, продолжал Ньюман, как бы не слыша того, что говорил доктор. У мистера Ричардсона с черными и красными одна дорога. О дьявол! Доктор Рендаль вытер платком мокрый лоб и садину. «Сейчас же еду к Милорду. Берегитесь, Ньюман, если вы все это придумали. Как бы вам не промахнуться?» Ньюман нагло засмеялся. «Смотрите, доктор, как бы вы сами не промахнулись!» Сказал он весело. «Думается, большой босс примет вас не слишком любезно?» «Вы хотите сказать?» Начал было доктор. «И я ничего не хочу сказать», — оборвал его сыщик. Он повернулся и оглядел людей на подмозгах. «Херш, а вы как сюда затесались, старый грешник. Вам давно пора о душе подумать, а не о том, чтобы участвовать в таких делах». «Подумай лучше о своей собственной душе», — проворчал дядя Пост, которого крепко держал за рукав дюжий полисмен. «Она у тебя, небось, не лучше помойки». «И вы здесь?» Взгляд Ньюмана отыскал Ивана Гирича и Квинси. «Хотите, значит, подбавить себе хлопоты неприятностей? Что ж, дело ваше. Хартфилд, перепишите всех и занесите в особый список свидетелей». Джемс Робинсон приблизился к сыщику. «Может быть, вы скажете мне, зачем здесь полиция и в чем нас обвиняют?» – спросил он со спокойным достоинством. Ньюман посмотрел на певца, как смотрят на редкостную птицу, которая своим пением, по слухам, зарабатывает многие тысячи. — Знаете ли, вы чудак, мистер Робинсон, — сказал он, с трудом выдавливая из себя слово «мистер». — Поете гимны красных, агитируете, а потом удивляетесь, почему пришли чужие дяди в мундирах. Он ткнул пальцем в грудь певца. Ладно, собирайте ваши пожитки и пошли. Не смейте его трогать, вырвалась вдруг вперед Салли Робинсон. Вы грязный сыщик, уберите ваши руки, не смейте дотрагиваться до Джемса Робинсона. Салли была вне себя, Ньюман зарычал. Убирайся отсюда, черная дура, пока тебя не забрали. Салли стояла у него на дороге. Шагнув вперед, он изо всей силы толкнул ее в грудь. Маленькая женщина, застонав, опрокинулась навзничь. В тот же момент раздался резкий вскрик, и Чарли повис на сыщики. Он цепился в Ньюмана и точно клещами сдавил ему горло. Сыщик замотал головой, и, стараясь оторвать от себя мальчика, освободиться от мертвой хватки, неистово колотил по спине, лицу и голове Чарли. Со всех сторон на помощь сыщику – Ринулись полицейские. Не позволю! Не смеете бить мою мать! Задыхающийся голос Чарли был страшен. Он все сильнее сжимал сыщика, но два дюжих парня уже схватили мальчика и силой сбросили его со сцены. Высокий полицейский равнодушно оттащил в сторону бесчувственное тело Чарли. Всех по машинам! хрипло командовал Ньюман, держась за шею. Истошно взвыли сирены, людей впихивали в автомобили. Из Колорадо поспешно выносили раненых. Дым начал выползать на улицу. 39. -е. Город встревожен. Мистер Сфикси у телефона, сэр. Образцовый механизм стал в дверях. Серостальной, точный, молчаливый исполнитель хозяйских предначертаний. А вместе с тем... Неуемно любопытный, как порой бывают женщины. Большой босс направился к аппарату, а миссис Причард, выдвинувшись в соседнюю комнату, немедленно прильнула к одной трубке. «Второй день, ломая себе голову, Роберт», — сказал унылым тоном судья. «Надо точно сформулировать обвинение. У меня только самые расплывчатые формулировки. Это не годится, ведь это необыкновенная тяжба суд, высший орган». Миллард сухо замялся. «Не ломайте голову, Боб. Она еще может вам пригодиться в жизни», — отвечал он. «И на кой вам черт?» — точная формулировка. «Проманируйте их подольше, за решеткой, а потом отправьте куда-нибудь, чтобы и слуху о них не было». «Невозможно!» — Сфикси громко засопел от волнения. «С одной стороны, нам невыгодно оттягивать суд», потому что сейчас все наши взвинченные присяжные непременно вынесут обвинительный приговор. Значит, надо пользоваться таким настроением. А с другой стороны, я опасаюсь, честно вам скажу, опасаюсь каких-нибудь вспышек. Если бы только арест, это еще полбеды. Но здесь прибавилось убийство Цезаря Бронкса, этого негра-агитатора, который работал у вас, Робби. Он очень популярен на восточной окраине. Черт бы побрал этого неюманского помощника, который вздумал стрелять. Его уже уволили по моему распоряжению, но от этого нам не легче. На похоронах Бронкса народ чуть не разорвал двух полисменов, которые хотели навести порядок. Вообще у нас творится что-то невообразимое. Меня заваливают письмами, устраивают митинги протеста, собирают подписи, требуют, чтобы я освободил всех арестованных под залог. «Конечно». В первую очередь речь идет о Робинсоне, его племяннике, учителе и этих двух уволенных с вашего завода рабочих. Милорд недовольно хмыкнул. — Ни в коем случае не выпускайте их под залог, — он говорил тоном приказания, — или назначьте непомерно высокую сумму. Мне тоже прислали письма, угрожают забастовкой и беспорядками на заводе, но я не из поддатливых, Мы уже обратились к печати. Впрочем, если вам непременно нужна формулировка, неужели вы не можете воспользоваться теми, которые напрашиваются сами собой? Например, оскорбление Конгресса или политическая диверсия или еще что-нибудь в таком же духе. Все это отлично подойдет. Сфикси внимательно слушал и время от времени покашливал знак согласия. «Когда же вы заканчиваете ваше следствие?» Спросил босс, делая ироническое ударение на слове «следствие». «В любой день», — был быстрый ответ, — «как только приедет прокурор, можно будет назначать заседание». «Окей», — отозвался большой босс, — «этот прокурор, которого я вам указал, весьма приличный и успевающий парень, к тому же вполне свой человек». «Я так и понял, Роберт». Судья помолчал, потом сказал с раздражением «Приготовьтесь, Роберт, услышать хорошенькую новость. У певца в данный момент не оказалось денег, чтобы нанять адвоката. Все свои тысячи он растратил на каких-то там беженцев и вдов». «Ну так что же?» – прервал его большой босс. «Вы думаете, меня очень огорчает, что у него не будет собственного защитника?» Сфикси раздраженно засмеялся. «Нет, вовсе не то. Защитник у него будет». Будет и у этого шки Ричардсона, и у негритенка тоже. И этого защитника нанял наш друг, Док. Миллард негромко чертыхнулся. Старый дурак выжил из ума, сказал он сквозь зубы. Подумать только, окончить Гарвард, а потом возиться со всяким сбродом. Ну пусть он теперь не надеется на практику в нашем городе. Решительно отрубил Миллард. Придется ему после этого дело искать себе другого места жительства. Я сам позабочусь об этом. На другом конце провода сфикси стало не по себе. Не желал бы он очутиться теперь на месте доктора Рендаля. «А как насчет свидетелей?» – поинтересовался Миллард. И я читал в газете, что очень много желающих выступить в суде. «Да, вот защитник Дока жалуется, что никак не может найти для себя свидетелей». Комически вздохнул Сфикси. «Бедный парень. Зато у обвинения множество свидетелей. Кстати, Робби, майор Симпсон сказал мне, что надо бы потолковать с вашей экономкой, этой э, миссис Причард, если не ошибаюсь. У них есть сведения, что ее дочь дружила с негритенком и находилась в доме певца в тот вечер, когда он собрал всю свою компанию. Об этом вечере будет особый разговор на суде». «Разумеется, несовершеннолетние не могут быть настоящими свидетелями, но все-таки показания девочки могли бы пригодиться, произвести, так сказать, впечатление в нужном нам плане. Надо уговорить мать, чтобы она согласилась отпустить девочку на заседание суда. Разумеется, мы предварительно повидаемся с ней, подготовим». «Я беру эти переговоры на себя», — сказал большой босс. Думаю, что миссис Причард окажется благоразумной. Кстати, они совершеннолетних. вспомнил он вдруг. «Не кажется ли вам, Боб, что следует вызвать и тех мальчиков, которые на совете попечителей рассказывали нам о деятельности Ричардсона в школе? Один из них, по-видимому, очень способный мальчишка и быстро схватывает суть. Не следует ничем пренебрегать», — повторил босс свое излюбленное выражение. «Окей». «Неплохая мысль», — подтвердил Сфикси. Положив трубку, Миллард помедлил минуту, потом вызвал к себе миссис Причард. Домоправительница явилась что-то уж чересчур скоро, и чересчур мало удивилась и взволновалась, когда большой босс передал ей желание судьи. Правда, у Милларда это не вызвало никаких подозрений. Он привык видеть свою домоправительницу в стальной броне невозмутимости. На этот раз большой босс снизошел до разговора с миссис Причард. «Я был удивлен, миссис Причард», — сказал он. «Право, я был удивлен, когда узнал, что вы позволяете вашей крошке водиться светными и даже бывать у них». Лицо миссис Причард покрылось бурыми пятнами. «С вашего позволения, сэр, это все тот негодный мальчишка-негр» пробормотала она. Он прямо преследовал Патрицию, не давал ей прохода. А тогда в тот вечер он обманом завлек Патрицию в свой дом, заставил кого-то позвонить сюда и сказать, что отчаянно болен. Ипат, она у меня такая чувствительная, сэр. Ипат не могла отказать умирающему мальчику в последнем прости. Она пошла и попала на это сборище. Босс посмотрел на нее значительно ласковее. «Это еще лучше, мисс Притчард, сказал он. «В таком случае вы тоже должны выступить в суде и рассказать о том, как вашу дочь обманом заучили в дом Робинсона. Можно рассказать, как ее пытались там распропагандировать, как внушали ей разные вредные мысли. Это возмутит присяжных, я уверен». «С радостью расскажу об этом мальчишке, сэр», — подхватила домоправительница. «Он у меня камнем лежит на сердце, сэр, честное слово. Подумать только. Черномазы ходит к моей дочери, набивается в друзья. Может, мечтает потом жениться на ней? Я чуть с ума не сошла». «Отлично, миссис Причард». Разговор затянулся, и босс желал его закруглить. «Значит, я передам судье, что вы и ваша дочь согласны быть свидетельницами». «Сочту своим гражданским долгом, сэр», — торжественно заверил образцовый механизм. «Я предупрежу Патрицию. Бедняжка несколько расстроена эти дни. Она у меня очень чувствительная». И миссис Причард удалилась исполненное достоинство. Судья не солгал большому боссу. Действительно, с момента ареста Джемса Робинсона, его племянника Чарльза, учителя Ричардсона и нескольких рабочих оказавших полиции сопротивление, Стонпойнт напоминал огромный котел, в котором кипели, бурлили и вырывались наружу самые различные человеческие страсти. Большинство арестованных в Колорадо были выпущены за недостаточностью улик уже через 3-4 дня. Среди освобожденных были старый Майнард, владелец помещения, и его сын Джон, Ходили слухи, что майор Симпсон получил неплохой куш от состоятельного негра. В тюрьме оставались только зачинщики вечера, получившего неофициальное наименование колорадского бунта. Кроме Джемса Робинсона и учителя Ричардсона, который нанес увечья помощнику Ньюмана, главными обвиняемыми считались несовершеннолетний негр Чарльз Робинсон, безработный американец Джерард Квинси, и безработный славянин Иван Гирич. В ближайшее время все они должны были предстать перед судом. В начале сфиксии думал было выделить Чарльза Робинсона и рассмотреть его дело покушения на убийство сыщика в особом заседании суда по делам несовершеннолетних. Однако потом судья счел более эффектным присоединить мальчика к общему процессу и показать присутствующим, куда заводит молодое поколение опасная пропаганда. Корреспонденты газет хватались за малейший слух, малейшую подробность об арестованных, для того, чтобы сделать из этого сенсацию, подогреть интерес читателей, а главное, еще больше возбудить страх перед красной опасностью. Концерт в Колорадо изображался теперь как попытка вооруженного восстания. Отдельно занимались личностью учителя Ричардсона – Он изображался как завербованный коммунистами во время войны офицер, который не останавливался перед прямой изменой. Он получал инструкции разлагать и политически дезориентировать американскую молодежь, что и делал, будучи преподавателем городской школы. Родителям надлежит в ближайшее же время изгладить из нежных детских душ следы разрушительного, растливающего влияния Ричардсона. После первых часов уныния, в которое привели всех и белых, и черных обитателей рая, арест певца, его сторонников и убийство общего любимца Цезаря, люди оправились. Пожалуй, именно это убийство и арест певца лучше и сильнее всех речей показали беднякам горчичного рая, как важно им действовать сообща. За гробом Цезаря огромной молчаливой толпой Следовали все белые и черные обитатели Восточной окраины. Толпа вела себя тихо, но в этой тишине таилась грозная, скрытая до времени сила. Салли, Робинсон и Маргарет вели под руки ослабевшую, заливавшуюся слезами Темпи, старшего сынишку Цезаря опекали Нэнси, Мэри и повзрослевший точно выросший со времени ареста отца Василь. Остальных малышей взяли к себе на время похорон беннеты Среди идущих за гробом были близнецы Квинси, смогу и серьезный Павло, как всегда горячий и возбужденный Джой Беннетт, и даже Джон Майнард, еще более вытянувшийся и окруженный ореолом мученика, пострадавшего за правду. Все газеты трубили о том, что мистер Миллард, как всегда великодушный благодетель своих служащих, распорядился выдать вдове своего бывшего рабочего, Цезаря Бронкса, крупное пособие. Однако друзья Темпи знали, что Коттон вызвал вдову к себе и сказал, что даст ей сто долларов, если она подпишет обязательство не выступать на суде и подтвердит, что не имеет никаких притязаний к полиции. Темпи посмотрела заплаканными глазами на управляющего и молча повернулась к дверям. «Послушай, женщина, ты, может, не поняла меня?» – крикнул Коттон. «Нет, сэр, я очень хорошо вас поняла», — сказала Темпи. «Ты что же, не намерена получать эти деньги?» — спросил Коттон, помахивая долларовой бумажкой. «Нет, сэр, простите, сэр, мой мертвый муж не продается», — сказала Темпи и тихонько вышла из кабинета. На могиле Цезаря не было речей. Когда гроб опустили в землю, появился запыхавшийся дядя Пост, Его опять подвел оливковый автомобиль. Старик был очень расстроен последними происшествиями. К тому же и ему самому приходилось круто. После вечера в Колорадо его вызвал к себе начальник почтовой конторы и целый час допрашивал старика об его связях с красными. В конце концов, дяде Посту пригрозили увольнением, если он еще раз примет участие в подобном бунте. Старый почтальон ожесточился – И если бы начальник не отпустил его, наверное, наговорил бы ему дерзостей. Явившись теперь на похороны, он пробормотал что-то сочувственное темпе, поздоровался со всеми, кого знал, а знал он решительно всех, и подошел к Салли. Что нового, мэм? Салли махнула рукой. С тех пор, как вы были, дядя Пост, никаких перемен. Бесконечные репортеры, звонки... Анонимные письма с угрозами. А наши тем временем заперты в тюрьме, и неизвестно, когда их освободят и освободят ли вообще. Старый почтальон вздохнул. «Да, шутка скверная», — сказал он. «Вчера я был в тюрьме у мистера Ричардсона. Еле-еле добился пропуска. Ох, и осунулся же он, бедняга. Говорит, что раньше его дело хотели выделить припаять ему покушение на убийство, а теперь объявили, что будут судить всех вместе за заговор с целью не спровергнуть существующий строй. Нэнси и Вик Квинси все еще держали за руки сынишку Цезаря. Малыш был серьезен и во все глаза смотрел на своих покровителей. Он видел, что они чем-то взволнованы. «Это ты пустяки говоришь», возражал Вик Квинси разгоряченному Джою Беннету. «Просто ты начитался разных приключенческих романов. Вот тебе и кажется, что можно в жизни поступать, как в книгах». «Нет, брат, в жизни куда труднее». И Вик посмотрел на товарища так, будто сам был многоопытным всеведущим старцем. «А я говорю, можно устроить побег», – настаивал Джой. «Я берусь передать Чарли при свидании напильник. «Ох, не думал я, что ты такой маленький». — покачал головой Вик. — Вырос больше меня ростом, а ума не видать. Да куда же они денутся, даже если им удастся перепилить решетки камер, открыть железные двери и передушить всех часовых, еще не знаю кого. Куда ты спрячешь, например, Джемса Робинсона, которого знает вся Америка? Джой Беннет смущенно замолчал. Он не сообразил, что будет с беглецами после задуманного им побега. Ну да, ему хоть помечтать, Вик. Вмешалась друг Нэнси. Так хорошо иногда помечтать о чем-нибудь. Она устремила вдаль большие грустные глаза. Я иногда вот мечтаю, что я птица и могу лететь куда хочу, а иногда воображаю себя знаменитой поэтессой. Конечно, это глупо, я знаю. Вик облизал сухие губы. Нет, Нэнси, это вовсе не глупо, сказал он, откашливаясь. «Это совсем не глупо, и я тоже часто воображаю что-нибудь хорошее». «И я, и я воображаю», — подхватила Мэри Смит во всем копирующая Нэнси. «Только...» — она пригорюнилась. «С тех пор, как Чарли сидит в тюрьме, я больше ничего не воображаю. Я только хочу, чтобы он поскорее вернулся к нам». «Опять глаза на мокром месте», — с возмущением сказал Бен Квинси. — Бери пример с меня, с брата Вика и Василя. Наши отцы сидят в тюрьме, и мы не думаем хныкать. — Довольно вам припираться, остановил мальчика Василь. — Давайте поговорим о наших делах. — Нэнси, сделали вы с Мэри что-нибудь? — Конечно, — закивала радостно Нэнси. — Мы испекли пирог и вложили внутрь записочку, что мы все помним Чарли и будем ему помогать, и чтобы он не очень волновался на суде. А потом мы отнесли пирог тети Салли, и она отправила его в тюрьму. Чарли, наверное, уже прочел наше письмо. «Хорошо», — сказал Василь. «Беннет, Джон, были вы у судьи? Сказали ему, что мы хотим свидетельствовать на суде и рассказать о Ричи и Чарли». Беннет и Джон уныло посмотрели на товарища. «Были-то были, да ничего хорошего из этого не вышло», — протянул Джон. «Он не захотел с вами разговаривать?» – нахмурился Вик. «Со мной не захотел», – сказал Джон. «А вот с ним», – он кивнул на Джоя, – «с ним долго беседовал». «Пока было неизвестно, на чьей стороне мы хотим выступить, судья слушал меня со вниманием и даже сказал, что я очень развитой мальчик и смогу учиться на юриста», – начал рассказывать Джой. «А потом, когда выяснилось, что мы хотим защищать Ричи и Чарли», И говорить в их пользу судья сейчас же объявил, что суд не признает несовершеннолетних свидетелей и что вообще ему очень некогда. И если я интересуюсь юридической наукой, то могу зайти к нему как-нибудь в другой раз, когда он будет свободнее. Вик и Василь кусали губы. «Он всех наших отвел», — прибавил Джон Майнард. «О себе я уж не говорю. Как посмотрел на меня, так сказал». Цветный мальчик здесь делать нечего. Вик и Бен хоть настоящие американцы, но сыновья арестованного тоже, значит, не годятся. У Джоя Беннета отец, член профессионального союза, так он всех перебрал и всех отвел. А когда мы ему сказали про тебя, Василь, он ответил, что ты иностранного происхождения. Ребята стояли подавленные, угрюмые. В каждом поднимались гнев и желание во что бы то ни стало побороть великую несправедливость, а осиротевший малыш Цезаря смотрел на них серьезными глазами и, казалось, все понимал. Сороковое. Суд. Здание Стонпойнтовского суда, построенное в строго классическом стиле, с колоннами и внушительным фронтоном, считалось одним из красивейших в городе, Следствие по делу о заговоре против существующего строя велось в таком быстром темпе, что уже в полдень ближайшего понедельника можно было назначить судебное заседание. В первых рядах сидела публика из верхнего города со своими великосветскими приятелями, специально приехавшими на процесс знаменитого негритянского певца. Тут было несколько представителей и представительниц 13 семейств. Парк восседал со всем своим семейством и приготовлялся смотреть на судебную процедуру, как на интереснейший матч. Он мысленно прикидывал силы прокурора и защитника. Разумеется, защитнику, скромному бледному человеку со сдержанными движениями, не выстоять против щеголеватого, уверенного в себе прокурора. Последние ряды были заняты горчичным раем. Здесь находились все друзья обвиняемых, и настроение на задних скамьях было совсем другое. Прижавшись к сале Робинсон, сидели мальчики, сыновья обвиняемых, Василь и близнецы Квинси. Все дни перед судом они провели в доме сали, и она стала для них как бы второй матерью. Общая беда еще больше сблизила их. В этой маленькой, сильной духом женщине мальчики старались почерпнуть силу и для себя. Василь еще кое-как крепился и старался сохранить видимость спокойствия. Зато Вик и Бен Квинси выглядели совсем несчастными, и когда полисмены вели подсудимых, Бен не выдержал и закричал сквозь слезы. «Папа, папа, мы здесь!» Сотни глаз уставились на подсудимых. Джим Робинсон, на которого устремились в первую очередь все взгляды, вошел так, как, вероятно, входил он на все эстрады мира, полный самообладания, готовый овладеть вниманием зала и покорить его своим талантом. Только вместо фрака его высокую усталую фигуру облегал простой серый костюм. Точно же за Джимом, стараясь во всем подражать ему спокойно и бесстрашно, глядя на публику, вышел Чарли. В зале пронесся гул. Газеты описывали племянника певца как дюжего парня разбойничьего вида с повадками гангстера, а перед публикой стоял тонкий, вытянувшийся, как тростинка, мальчик с живым, привлекательным лицом, с высоким умным лбом, над которым вились блестящие черные волосы. У Ричи в тюрьме отросли маленькие усики, и это придавало ему бравый вид. Иван Герич шел хмуро, неподвижно глядя перед собой, и когда кто-то из передних рядов кинул ему «большевик», он даже не повернул головы. Зато Квинси озирался по сторонам с самым безмятежным видом, как будто именно он пришел поглазеть на интересное зрелище. Он сразу насторожился, услышав голос Бена и ободряюще помахал сыновьям рукой. Фотографы и кинооператоры проворно выскочили вперед, защелкали объективами, закрутили ручки киноаппаратов, заняли свои места секретари, стенографисты и судебный распорядитель. «Суд идет. «Прошу встать!» – громко объявил он. Все встали. При общем молчании вошел с Фикси, он занял приготовленное для него на возвышении кресло под скрещенными флагами. Заняли свои места и прокурор защитником. С шумом расселись присяжные заседатели. Секретарь худосочный юноша зачитал гнусавое неразборчиво постановление суда о вызове свидетелей. Ньюман, его помощник Коллеридж. Директор школы МакМаган, преподаватель Хоммер, миссис Кристина Причард, мисс Патриция Причард. Чарли вздрогнул. «Пат здесь? Он ее увидит? Значит, она хочет выступить и защитить его? Сказать об их дружбе, о том, что он всегда старался всем помогать и быть справедливым старостой? Она хочет опровергнуть ту гадкую ложь и клевету, которую писали некоторые газеты? «О, Пат, молодец!» «Дорогая девочка, значит, Чарли не ошибся в ней. И какая она смелая, какая честная!» В своем возбуждении Чарли не обратил внимания на то, что все названные представляли свидетелей обвинения. Он не слышал, как секретарь произнес фамилии Мейсона и младшего Макмагана и добавил, что этих свидетелей суд вызвал в порядке исключения – только чтобы добавить кое-какие факты, способствующие выяснению личности обвиняемых. Свидетелей, вызванных защитой, оказалось смехотворно мало. Защитник не мог рассказать залу о том, как отводил судья всех, кого он просил вызвать, с каким трудом удалось ему отвоевать в качестве свидетелей доктора Рендаля, почтальона Херша, Темпи Бронкс и вице-президента школы «Принца». Вице-президент долго не соглашался выступить на суде, уверял, что его отца уволят за это с работы, но потом вмешался сам отец. Принц-старший сурово приказал сыну идти в суд и сказать все то хорошее, что он думает о младшем Робинсоне, и не заботиться о дальнейшей судьбе своей семьи. Кроме этих свидетелей, защитник возлагал большие надежды на прибывших на процесс двух представителей Конгресса мира – и одного импресарио, работавшего много лет с Джемсом Робинсоном и хорошо знавшего всю его жизнь. Эти три свидетеля должны были говорить о благородной деятельности певца, о его высокой человечности. Но все обернулось вовсе не так, как предполагал молодой и горячо желающий выручить своих подзащитных адвокат. Обвинительное заключение прозвучало так, как будто на скамье подсудимых находились Незнаменитый певец, мальчик, молодой учитель и двое рабочих, а, по крайней мере, матерые политические диверсанты, вооруженные до зубов. Измена, тайный заговор, покушение на убийство. Сфикси повернулся к подсудимым. «Признают ли подсудимые себя виновными? Вы, Джемс Робинсон?» «Нет, сэр». Певец поднялся со своего места и с усмешкой смотрел на судью. «Вы, Ричардсон? Вы, Чарльз Робинсон?» «Нет, сэр, не признаю», — прозвучал звонкий голос мальчика. «Нет-нет-нет». «В таком случае приступим к опросу свидетелей», — сказал сфикси, надевая очки в тяжелой оправе. Судью лихорадило. Со вчерашнего дня тысячи писем завалили столы в конторе сфикси писали и телеграфировали из комитета при Конгрессе сторонников мира, из каких-то прогрессивных организаций, из союза музыкантов, художников, писателей, ученых, с крупнейших заводов и фабрик, из лабораторий и научных институтов. Все в один голос требовали освобождения Джемса Робинсона и его товарищей. Все твердили о том, что певец – Один из передовых борцов, сражающихся за счастье простых людей. «Моя карьера, все мое будущее висит на волоске», – угрюмо думал судья. «Хорошо распоряжаться Милларду, диктовать свои условия. В случае чего он останется в стороне, а вся ответственность ляжет на меня». Однако менять курс было поздно, и судья со смесью испуга и радости Видел, как ловко допрашивает свидетелей обвинения, приглашенный большим боссом прокурор, и как все туже и туже стягивается сеть обвинительных доказательств вокруг подсудимых. Прокурор Кук предъявил суду вещи, найденные при обвиняемых. Билет делегата на Конгресс сторонников мира, выданный на имя Джемса Робинсона, письмо на имя того же Робинсона, содержащее зашифрованные сведения географический атлас, обнаруженный у обвиняемого Гирича, и книга, содержащая сплошь коммунистическую агитацию, отобранная у школьника Чарльза Робинсона и носящая название «Как закалялась сталь». По словам школьника Чарльза Робинсона, книгу привез ему в подарок дядя, что служит еще лишним доказательством подрывной деятельности Джемса Робинсона в Штатах. Несколько присяжных заседателей просили дать им ознакомиться с вещественными доказательствами, и по рукам пошли все документы, включая книгу. Когда книга перешла к аптекарю, он только посмотрел на переплет и поспешно передал ее дальше, как будто в прикосновении с этой книгой уже заключалась опасность. Один за другим выступали свидетели. Первым за свидетельским барьером появился Эйнис, репортер стонпойнтовских новостей. Эйнис показал, что искусно поставленными вопросами принудил Робинсона сознаться во время интервью, что за свое выступление на Конгрессе сторонников мира он, певец, получил крупную сумму. Правда, подсудимый пытался замаскировать это заявлением, что будто бы получил деньги в качестве платы за концерты, но всякий понимает, он отправился в Советский Союз после Конгресса именно для того, чтобы получить условленную сумму. Все это Энис проговорил без малейшей запинки, глядя в переносицу прокурора и стараясь не поворачиваться к подсудимому. Присяжные заседатели зашептались. В зале начался сильный шум, волновался горчичный рай. Сфикси постучал молотком по столу. «Если шум не прекратится, я прикажу освободить последние ряды от публики». Холодно блистая очками, на свидетельском месте появился директор школы МакМаган. Да, сэр, он может дать характеристику двум подсудимым – учителю Ричардсону, преподававшему у него в школе и недавно уволенному за свои антиамериканские воззрения и поступки, и ученику Робинсону, помещенному в школу благодаря великодушию мистера миллорда Подсудимый Ричардсон использовал свое положение преподавателя – для того, чтобы внушать молодому поколению вредные идеи и всячески разлагать его. В своем кабинете он держал портрет Джона Брауна, внушал детям, что прошел век благородных деятелей, которые боролись за равноправие всех угнетенных. Среди учеников у Ричардсона были любимцы и ненавидимые, причем отличал он цветных, а преследовал способнейших белых. Он постоянно посещал рабочие районы города, в частности, горчичный рай, и вербовал там единомышленников. Во время войны он завязал прочные связи с коммунистами и в своем общении с народом выполнял их оказания. Попечительский совет школы, которому Макмагон доложил о вредной, изменнической деятельности учителя, немедленно принял меры и уволил Ричардсона поэтому в настоящее время школа больше не несет ответственности за его поступки. «Благодарю вас, мистер Макмаган», – необычайно любезно отнесся судья к директору. «Вы дали суду исчерпывающую характеристику обвиняемого». Свидетель Ньюман появился перед судом с забинтованной шеей. Ньюману хотелось показать, что он только чудом остался жив. Сыщик располагал самыми точными Данными относительно всех пяти обвиняемых. Джемс Робинсон, пожалуйста, Ваша честь. Робинсон приехал в город, и тотчас же в рабочих районах началось волнение. Этот концерт в Колорадо был задуман давно. Его программу, разумеется, отнюдь не музыкальную, Ваша честь, вырабатывали сообща. Сам Робинсон, учитель Ричардсон и оба других подсудимых, Гирич и Квинси, на собрании в доме Робинсона. Предварительно рабочие Гиричи и Квинси пытались вызвать волнение на заводе Милларда, но им это не удалось благодаря своевременному вмешательству администрации и его Ньюмана. Что касается Чарльза Робинсона, то это законченный бунтовщик, Ваша честь. Мальчишка не зря отказался от дактилоскопирования. Он тогда уже знал, что отпечатки его пальцев рано или поздно пригодятся следственным органам. «Ньюман может показать суду свою шею?» Врач сказал, «Еще секунда, и Ньюман отправился бы прямо на небо». «Вы только подумайте. Негр бьет белого. Что же это такое, джентльмены?» «На юге их за это линчуют. А здесь мы спокойно смотрим, как черный мальчишка набрасывается на белого, чтобы его убить. Негр думает, что может покушаться на убийство и остаться безнаказанным». «Однако вы ударили мать мальчика, и мальчик вынужден был ступиться за нее», — вмешался защитник, перебирая бумаги на своем столе. «Разве в ваши обязанности входило бить женщин?» Ньюман принял глубоко оскорбленный вид. «Бить женщин?» «Нет, сэр, я никогда еще не бил их. Женщина просто мешала мне пройти, а я слегка отстранил ее». «Отстранили так, что она со стоном упала на земь», — продолжал защитник. Ньюман пожал плечами. «Почем, я знаю, может, негритянка была просто пьяна?» — наголо возразил он. «Это ложь!» — скричал, скакивая Чарли. «Он лжет! Заставьте его замолчать!» «Это ложь!» — эхом откликнулась Салли. Последние ряды разразились возмущенными криками. Многие от негодования топали ногами. «Если шум не прекратится, я прикажу всех вывести», — заявил Сфикси. «А вам, молодой человек?» — обратился он к Чарли. «Вам я посоветую молчать, иначе вы только увеличите свою вину». «Мой помощник Коуридж может подтвердить, что я только отстранил мать этого парня», — сказал Ньюман, испуганный гневным откликом зала. «Вызвали Колриджа. Убийца Цезаря появился, тяжело опираясь на костыли, еле дотащился до места за барьером, долго отдувался и, прежде чем заговорить, раза два тихонько, но явственно для всех простонал. Этот 80-килограммовый детина добросовестно играл свою роль изувеченного. Он был страшно зол на всех обвиняемых, Еще бы! Из-за каких-то проклятых негров и жалкого учителяшки проваляться две недели в постели и вместо благодарности начальства и повышения по работе с треском вылететь из полиции. Да еще на прощание Ньюман и майор Симпсон орали на него так, что было слышно, наверное, на другом конце улицы. Ну, если ему теперь плохо, то пусть этому сброду будет еще хуже. И Колридж старался вовсю. Избегая упоминать об убийстве Цезаря, он рассказал, как на него в зале напали цветные, как он пытался от них освободиться, вырвался и побежал на сцену. И как раз здесь на него напал Ричардсон. Он просто несчастная жертва, и почему именно его хотели убить, понятия не имеет. «Так значит, вы утверждаете, что не вы убили ветерана Бронкса», – задал вопрос защитник. Коля Ридж, задыхаясь, простонал, что ему трудно говорить, что если он и выстрелил в негра, то сделал это в целях самозащиты. Негр хотел его убить. Это всякому ясно. Сфикси снова застучал молотком. Горчичный рай решительно не хотел униматься. Слышались возмущенные крики и свист. Здесь некоторые возражали против усиленных нарядов полиции, громко сказал судья, обращаясь преимущественно к ложе прессы. «Теперь вы видите, что это только необходимая мера предосторожности. Сегодня, когда я входил в здание суда, меня тоже освистали какие-то люди, и я больше не намереваюсь с боем пробираться через толпу, которая освистывает тех, кто не имеет защиты». «Бедняжка! Он жалуется на беззащитность!» — раздался насмешливый голос. «Продолжайте допрос свидетелей!» — распорядился судья. Хомер, вызванный прокурором, повторил почти все, что сказал директор школы. Да, сэр, бывший учитель Ричардсон злоупотребил своим служебным положением. Расовое равенство левые идеи были его коньком, и он постоянно в классе пытался влиять на своих учеников. К счастью, сэр, американские дети не так-то легко поддаются подобной пропаганде. Только Цветных удалось ему обратить свою веру, В частности, обвиняемого ученика Чарльза Робинсона. Хомер всегда предсказывал, что этот мальчик плохо кончит. Робинсон был заносчив, чересчур много воображал о себе и держался слишком развязно. Кроме того, он был груб, сэр, очень грубый и дерзок. Однажды, когда дело шло о его участии в живых картинах, и свидетель сказал, что роль Робинсона выходит неудачно, этот мальчишка, сэр, Набросился на него свидетеля с кулаками. Можете себе представить, джентльмены? Публика взглянула на мальчика, тихо сидевшего на скамье подсудимых. Потом перевела глаза на грузную фигуру с перебитым носом. Пронесся с мешок, и Хомер без особой славы покинул свидетельское место. Следующим свидетелем оказался президент школы Коллинс. Он быстро и невразумительно пробормотал, что ученик Робинсон ни в чем особенном замечен не был, но, впрочем, популярностью среди школьников не пользовался. Так что даже в середине учебного года седьмой класс решил его отстранить и выбрать другого старосту. Кажется, однако, вся эта затея кончилась ничем по известным для президента причинам. Больше он ничего по этому поводу сказать не может, так как в это время готовился к встрече с петухом Хентером из Грэнджар-Сити. И ничего не знает. На вопрос защитника, известно ли президенту, что Чарльз Робинсон защищал честь школы на гонках табачных ящиков в прошлом году и взял бы первенство и в этом году, если бы не авария, Коллинз вяло отозвался, что это ему было известно. Но почему произошла авария, он еще не успел поинтересоваться. От выступления президента школы у публики и защитника было ощущение скуки, и потерянного времени, однако прокурор был очень им доволен. 41. Две девочки. За барьером свидетельского места появилась высокая костистая фигура с туго-натуго завязанным на макушке седым узелком волос и мохнатыми седыми бровями, охраняющими пару маленьких серых глаз. Люди начали перешептываться. Все почувствовали, что от этого подобия женщины ничего хорошего ожидать для подсудимых нельзя. На свидетельском месте образцовый механизм был, как всегда, во всеоружие, И непривычная обстановка не только не смутила миссис Причард, но, напротив, заставила ее подтянуться, как часового на посту. Ведь сейчас она была призвана разоблачать вражеские козни, и она делала этим угодное богу. Когда Чарли увидел домоправительницу Боссу, выступающей в роли свидетельницы, он впервые ощутил нечто вроде испуга. Темная волна ненависти шла от этой женщины, заливала его и его близких. И это мать Патриции, той самой Патриции, которая клялась всегда быть его другом. Он пытался успокоиться. Вот выступит Патриция и скажет, что все это неправда, что она сама искала его дружбы, сама пригласила его к себе и пришла к нему в гости. «Спокойно, спокойно», — повторял он себе. Миссис Притчерд была немногословна. Однако из ее кратких энергических слов можно было понять, что она и ее дочь Патриция явились жертвами преследования негритянского мальчишки и его семьи. Мальчишка дошел до того, страшно сказать, что пробрался даже в замок самого мистера Милларда. И если бы не миссис Причард, неизвестно, что бы он себе позволил. Он совершенно забыл о расстоянии, отделяющем черных от белых людей, и держал себя на равной ноге с ее дочерью. Мало того, когда она, миссис Причард, запретила дочери общаться с негром, Он обратился за помощью к своему родственнику, этому певцу, которого она не слушала и, разумеется, не желает слушать. Они позвонили в дом миссис Причард и объявили, что мальчишка при смерти, и чтобы Патриция пришла сказать ему последнее «прости». Конечно, у Патриции нежное сердце, она не могла отказать и отправилась в этот ужасный дом. И даже скрыла это от своей матери, чтобы мать не волновалась. «Благодарю вас, миссис Причард», — ласково сказал сфикси. «Суд понимает ваше возмущение и разделяет ваше негодование». Прокурор обратился к судье. «Ваша честь, я вызвал сюда еще нескольких свидетелей, но не знаю, захочет ли суд их выслушать. Дело в том, что они несовершеннолетние». Сфикси сделал вид, что раздумывает. «По закону это не полагается», — сказал он. «Но если это будет способствовать выяснению характеров подсудимых и обстоятельств самого дела, мы, разумеется, выслушаем этих несовершеннолетних и примем во внимание их заявление». Где-то на одной из задних скамей произошло движение. «Слышишь? Ты слышишь, что он говорит?» — захлебываясь, прошептал Джой Беннет Василю. А он нас не хотел допустить. Пад была одета очень нарядно в розовом кружевном платье и легких светлых туфлях. Мать старательно завила ее медные волосы, и они лежали пышными локонами на плечах и спине. Пат держалась скромно и достойно, как и полагается благовоспитанной молодой леди из Парк-авеню. Она была очень бледна, и Чарли со страданием подумал как ей должно быть страшно и трудно выступать перед таким залом и защищать своего друга от несправедливости судей. Все в нем было полно благодарности к пад. Он гордился тем, что дружит с такой смелой, благородной девочкой. Но вот пад заговорила. «Да, сэр, я была в этот вечер в доме певца Робинсона. Нет, сэр, не своей охотой. Меня заманили обманом, сэр». «Да, я предполагаю, что Чарльз Робинсон участвовал в обмане, хотя он меня и уверял, что нет». «Что? Что такое?» Чарли задохнулся. На секунду ему показалось, что он бредит, что все это просто страшный сон. Стоит только встряхнуться хорошенько, он проснется и все станет на свое место. Но свежий голосок с пробивающимися металлическими нотками – Звучал все так же отчетливо и хладнокровно. «Да, сэр, там были все подсудимые и еще много других. Сейчас я постараюсь вам их перечислить». Чарли старался поймать взгляд, Пат. «Нет, здесь что-то нечисто. Ее, наверное, заставили так говорить. Возможно, мать наказывала ее, била». Все прочитанные истории об инквизиции и пытках мгновенно промелькнули в памяти мальчика – Может, Пат вынудили говорить под страхом истязаний? Вон какое страшилище ее мать! Но голос Патриции был слишком ясен. Ее манера, ее платье, все было безмятежно покойно, все говорило о полном самообладании. «Расскажите нам, дитя мое, что же происходило на этом собрании в доме Робинсонов?» — проворковал прокурор. «Вначале вот они...» Под стараясь избежать взгляда, Чарли махнула рукой в сторону гиричей и Квинси. Они рассказали, что их уволили с завода. И можно было понять, что они там давно ведут тайную работу. Они очень жаловались на сыщиков, на то, что у них отобрали географический атлас, который им дал мистер Ричардсон. «Так-так», кивал сфикси, «Продолжайте, мисс». А потом один такой страшный негр-коллега сказал, что это очень хорошо, что они выручили мистера Ричардсона, и что за мистером Ричардсоном давно идет слежка. «Вы слышите, леди и джентльмены?» – торжественно поднялся с места сфикси. «Устами младенца глаголит истина, как сказано в писании. Это очень важное показание, и я прошу его записать дословно». В зале снова начался шум. «Ох, какая подлая дрянь эта Патриция!» — бушевал Джой Беннет. «Давно узнал, что она такая!» — пробормотал сквозь зубы Василь. «Что теперь будет с ними? Их непременно засудят!» — безнадежно повторяла Мэри. «Она всех губит эта Патриция!» Салли сидела молча, но если бы ее глаза могли жечь, они давно испепелили бы девочку в розовом платье. Нет!» Салли не прощала предательства, И как Чарли мог преклоняться перед этой бездушной куклой, восторгаться ею, делиться с ней всеми своими мыслями, поверять ей свои мечты? Салли мельком взглянула на сына. Мальчик сидел весь серый, с побелевшими губами. Руки его устало повисли вдоль тела. Он, который ничего на свете не боялся и мечтал о славной судьбе Джона Брауна, теперь был ранен самое сердце человеческой подлостью. «Как долго вы оставались на вечере, дитя мое?» спросил прокурор Патрицию. «Я... я хотела сейчас же уйти, как только поняла, что это собрание красных, но... но я очень неудачно сидела за столом и смогла выбраться только когда на меня перестали обращать внимание», сказал Лопат. «Можно ли, по-вашему, дитя мое, назвать это собрание «собранием антиамериканских заговорщиков?» — обратился судья к девочке. В зале мгновенно наступила мертвая тишина. Все понимали, как важен ответ пат на этот вопрос. «Конечно, сэр!» — ни минуты не медля сказала девочка. Защитник откинулся на спинку стула. Лицо его покрылось лихорадочным румянцем. После такого ответа у его подзащитных оставалось мало надежды на оправдательный приговор. «Негодяйка ты, Пат! Ох, какая же ты негодяйка!» Закричал Чарли со всей силой ненависти и презрения, которые переполняли его сейчас до краев. Пат метнула на него злой взгляд и присела перед судьей. «Я прошу ваша честь избавить мою дочь от таких оскорблений!» Заревел образцовый механизм, внезапно вырастая перед сфиксией. Судья застучал молотком. «Подсудимый Чарльз Робинсон, если вы позволите себе оскорблять свидетелей, я вынужден буду наложить на вас дополнительное взыскание». «Держи себя в руках, Чарльз», – прошептал со своего места Джим Робинсон и кивнул племяннику. Между тем многочисленные фотографы и кинооператоры снимали Пат. Она имела решительный успех, и фотографы уже прикидывали, как эффектно будет выглядеть ее хорошенькое личико на страницах газет и журналов с жирными зазывающими заголовками. Устами младенца глаголит истина. Девочка разоблачает заговор. Негры обманом заманивают белую девочку к себе. Выступление пад было самым выдающимся событием дня. После него всех остальных свидетелей слушали уже почти без всякого внимания. Некоторое оживление внесли появившиеся на свидетельском месте два подростка – сын директора школы Мак Магана и его товарищ Рой Мейсон. Оба они дополняли своими показаниями характеристики учителя Ричардсона и своего соученика, старосты класса Чарльза Робинсона. Все шло своим порядком. Мальчики рассказывали о пропаганде, которую вел в классе Ричардсон, о его главном любимце, негре Робинсоне, о том, как Робинсон стремился захватить в классе власть и ни в коем случае не желал выпускать ее из своих рук. Щегольски одетый Рой Мейсон держался как взрослый настоящий оратор и повествовал очень уверенно, как Робинсон силой захватил место старосты в классе. И вдруг... Вдруг детский, тонкий, колеблющийся голосок прорезал тишину и прервал на самом выигрышном месте показания Мейсона. «Они все врут! Это все вранье! Пускай они лучше расскажут, как они травили Робинсона, как подстроили, чтобы он упал на гонках табачных ящиков, расшибся и чуть не умер! Вот это вы у них спросите!» Все головы повернулись в сторону девочки с апельсиновыми кудрями, взобравшейся с ногами на скамейку. Бан ходуном ходил на рассыпавшихся кудряшках. «Это не судебное заседание, а какой-то детский сад», — рассердился Сфикси. «Откуда явилась эта девочка? Как ее сюда пропустили?» «И пусть скажут, как они шпионили за своим учителем, мистером